глава двадцать шесть побег артур остановился в дверях темницы оглядел клетки дверца той где находились опасные барсуки была открыта настежь куда же они подевались он с беспокойством заглянул в остальные клетки вроде бы все на месте друзья радостно приветствовали его фишкивал головой и поднимал вверх большой палец руки Артур, указав на пустую клетку, произнес по складам. «Их забрали!» — Фиш кивнул. Артур вспомнил слова о судьбе барсуков, которые слышал, когда прятался в сене на чердаке. И ему стало жалко этих опасных, но неповинных в своей жестокости животных, отправленных на пищу какому-то непонятному чудовищу, наверняка еще более страшному и опасному, чем они. Однако сейчас надо было не размышлять, а торопиться. Он вытащил связку ключей и начал открывать все клетки подряд. Когда подошел к камере с обитой деревянными досками дверью, гномы замерли. — Не надо открывать? Почему — Почему? — спросил он, понимая, что не получит членораздельного ответа. Гномы только опасливо переглядывались и дружно качали головами. — Что ж, — сказал он, — я верю вам. «Видно, там что-то жутко опасное. Похуже, чем барсуки, да?» Гномы закивали, на этот раз с облегчением. Оставив деревянную дверь запертой, Артур подошел к лестнице, поднялся на первую ступеньку и, обратившись к столпившимся внизу узникам, сказал, сопровождая свои слова жестами, «Сейчас мы пойдем отсюда, быстро и тихо, то есть осторожно!» «Идите за мной!» Он повел их вверх по лестнице и через машинный зал к главному холу где была входная дверь. Но туда они не дошли, потому что раздался громкий звонок, точнее, громкое блеяние в эту дверь. Все остановились у входа в холл и застыли. И в это же время из чайной комнаты вышел заспанный гризл. Вслед ему раздался громкий голос Хватсона. «Это продавец молока. Скажи, пускай оставит пятнадцать пинт». «На следующей неделе я рассчитаюсь». Одна пинта равна чуть более половине литра. «Ладно, босс!» Гризл удалился к входной двери и тут же послышался его крик. «А ключи?» «Пускай принесут мне ключи!» Последовало недолгое молчание, потом яростный вопль Хватсона. «Ты увел мои ключи! Что за дурацкие шутки? Немедленно вернуть!» Артур повернулся к своей команде и громко прошептал, подталкивая их и указывая вверх. «Все туда! Быстрее!» Они помчались к лестнице. Но тут снова открылась дверь чайной комнаты, и оттуда появился Хватсон. Артур в ужасе смотрел на него. «Неужели конец? Конец всего! И для гномов, и для него, а значит, и для деда!» Уже не скрываясь, он крикнул вслед убегающим гномам. «Бегите, быстрее, наверх!» Он и Хватсон продолжали смотреть друг на друга. Но тут Артур вспомнил кое-что. Привычным движением нащупал кнопку на ящичке с мотором и нажал, а сам подпрыгнул. Слава богу, он опять мог летать, а потолки здесь высокие. «Чертов парень!» — бушевал внизу Хвансон. «Снова на моем пути, да еще крылья уволок из-под носа!» Остальные члены банды, или как их назвать, тоже выскочили из комнаты. Они стояли, задрав головы, и попеременно смотрели на Артура и на удирающих по лестнице гномов. «Поймать!» — крикнул Хватсон, указывая на гномов. «Запереть!» В углу зала была вешалка для одежды и стойка для тростей. Хватсон схватил одну из них, попробовал дотянуться до Артура, но тот поднялся еще выше, и тогда Хватсон швырнул трость в убегающих гномов. Однако и тех не задел. Чтобы как-то отвлечь внимание Хватсона, Артур кинул ему связку ключей, которая все еще была у него в руках, и попал прямо в лоб. «Поршимец!» — завопил Хватсон. «Подожди, я расправлюсь с тобой!» Люди Хватсона уже догоняли гномов, и Артура вдруг осенило, как их остановить. Увеличив скорость моторчика, он подлетел к лестнице, уцепился за одну из статуй, стоящих в нише, дернул, что есть силы, и та упала прямо перед преследователями и разбилась на куски. Они в испуге остановились. Хватся на пять закричал, приказывая продолжать преследование, и тогда Артур подлетел еще к одной статуе и сделал то же самое. Это задержало охотников за сырами, и убегавшие уже достигли двери на чердак и скрылись за ней. Но что будет дальше? Артур не смог бы остановить их один, поэтому он направил полет к чердаку, опустился там на лестничную площадку, сложил крылья, вбежал на чердак и захлопнул за собой дверь. Но преследователи вот-вот будут здесь, дверь необходимо загородить, только как? Его взгляд упал на клеть, в которой недавно держали несчастные сыры. Она висела на цепях совсем невысоко от пола. Он снова включил свой моторчик, поднялся вверх, снял клеть с цепей, и она стукнулась об пол. «Скорей!» — крикнул он гномам «Подтащим ее к двери!» Общими усилиями они подперли клетью дверь. Затем Артур раскрыл Настеж вторую дверь, которая вела на крышу к подъемнику. На его конце все еще висела сеть. В ней не так давно поднимались с земли отловленные сыры. С помощью фиша Артур затащил сеть на чердак и сказал, обращаясь к притихшим гномам. «Залезайте все сюда!» Он показал на разложенную на полу сетку. «Все, кроме фиша! Он будет помогать мне! Быстрей! Это наш последний шанс! Не бойтесь!» В дверь уже колотили. Она тряслась и могла в любую минуту сорваться с петель или просто треснуть. Испуганные гномы разместились в сетке, а Артур с Фишем не слишком умело, но все-таки смогли привести в действие блочный механизм, и под и стоны, объятых страхом гномов, сетка начала опускаться на землю. «Только бы их не увидели эти люди!» — молил Артур. «И не поймали там, на земле!» Но эти люди были заняты сейчас тем, что пытались взломать дверь на чердак. Сеть с беглецами медленно опускалась на землю. Фиш толкнул Артура в бок и когда тот взглянул на него, с озабоченным видом показал пальцем на себя. Артур понял его. — Ты полетишь со мной, — сказал он, и, перегнувшись вниз, крикнул. — Когда будете на земле, сразу вылезайте и бегите в сторону канала, туда, где корабль! Дверь уже трещала, и Артур постарался ускорить спуск сетки. И вот, наконец, канат, к которому она была привязана, ослаб, значит, живой груз достиг земли. — Теперь мы с тобой улетаем, Фиш, — сказал Артур. Он схватил Фиша, вылез вместе с ним на край крыши и, ступив оттуда в пустоту, нажал на кнопки двигателя. Они полетели. «Держите их!» — раздался зычный голос с чердака, куда уже ворвалась вся банда. В течение нескольких секунд Артур уже привык к этому, но Фиш поначалу очень испугался. Они падали вниз, а затем включились крылья. Снижение прекратилось. Они полетели над крышами домов, видели, как разбегаются бывшие узники, видели даже одинокого, невесть откуда забредшего сюда горностая с удивлением взиравшего на мчащихся без оглядки гномов. С чердака неслись злобные крики. — Воры! Ублюдки! Похитители! Потом Хватсон скомандовал. — Вниз на улицу! За ними! Они от нас не уйдут! — Фиш! — спросил Артур, крепко прижимая к себе ящик с троллем. — Тебе не очень страшно? Высунувшись из ящика, Тот выдавил из себя улыбку и покачал головой. В рассветном небе они летели над притихшим городом. Туда, где стоял корабль, где их ждали друзья. Но вот снизу послышался лай собак.